Глава 14. напоминающая о том, что доктор Попф заболел воспалением легких. В то время как в городе Больших Жаб полтора десятка джентльменов, считавших себя добрыми христианами, человеколюбивыми и культурными людьми, судили Тамаза Магарафа за то, что он перестал быть уродом, доктор Попф в Багбуке, только начинал поправляться после жесточайшего воспаления легких и последовавшего за ним плеврита. Как и все люди, не привыкшие хворать, поп переносил свою болезнь бурно и трудно, бредил, метался на постели, то и дело порывался встать и пойти в лабораторию или требовал, чтобы ему подали одежду, потому что он должен ехать в город больших жаб. Его приходилось в таких случаях удерживать в постели совместными усилиями совсем сбившейся с ног Береники, вдовы Гарго и госпожи Бамболи, аптекарши, которую мы имели удовольствие представить читателям в самом начале нашего повествования. К чести обеих последних дам мы должны сообщить, что они, узнав о несчастье, обрушившемся на семью попф, явились без всякого приглашения и отдали себя в полное распоряжение Береники. Чувства, двигавшие при этом вдовой Гарго, были просты и ясны, как все ее поступки. Она была полна признательности и симпатии к милому и бескорыстному доктору, сохранившему ей сына. К тому же, ничто не задерживало ее дома. Игнация ей посчастливилось пристроить учеником на один из кожевенных заводов в Туберозе, а младший, как уже было упомянуто, находился в детском приюте. Соображения, толкнувшие на подвиг милосердия суховатую, в меру завистливую и сварливую жену аптекаря, были более сложными. Конечно, ее растрогало безвыходное положение, в котором оказалась молодая докторша, не имевшая в бакбуке друзей. Вообще было бы в высшей степени неправильно и несправедливо полагать, что госпожа Бамболи была злой женщиной. Она была доброй всякий раз, когда ей позволяли обстоятельства. Но одно только чувство сострадания не смогло бы оторвать многодетную аптекаршу от хлопот по собственному дому. Мы не можем скрыть, что ею при этом управляли и элементы тщеславия, и даже интересы корыстного характера. И для нее, и для ее покорного супруга было, конечно, весьма лестно подружиться с семьей доктора, да еще к тому же столичного. Напомним, что, ко всему прочему, доктор Попф был сыном довольно известного журналиста, а его молоденькая супруга, подумать только, дочерью настоящего профессора. И все же даже из-за столь понятного чувства тщеславия аптекарша и ее супруг не стали бы проводить так много времени в доме занемогшего доктора Попфа. Тут действовал еще один важный побудитель, о котором сами супруги Бамболи, понятно умалчивали. Не желая раньше времени разглашать тайну, мы отложим раскрытие этого загадочного стимула до одной из последующих глав. А пока что вернемся к заболевшему доктору Попфу. Одной из многих забот, легших в те трудные дни на хрупкие плечи его жены, было всячески отвлекать его мысли от судьбы Лилипута, которому он в городе Больших Жаб впрыснул эликсир береники. Эта задача весьма усложнилась, когда до Багбука дошли первые отзвуки процесса Тамаза Магарафа. У Попфа к этому времени Кончилось воспаление легких и началось осложнение в виде мучительного плеврита. Поп очень ослабел, изнервничался, и одна мысль о том, что его имя может зазвучать в зале суда, повергала Беренику в ужас. Она представляла себе полчища бесцеремонных репортеров, которые, несмотря на болезнь доктора, начнут систематическую осаду их дома в погоне за сенсационными деталями его изобретения. Они будут ломиться в двери, лезть в окна, они будут проникать сквозь любую щель, как крысы, как клопы, как пыль. Она отлично знала характер попфа, и ей становилось страшно. Вдруг он узнает, что Магараф, выросший, стал нищим и в довершении всего попал на скамью подсудимых. Стива все это могло бы довести до отчаяния. И Береника старательно отвлекала мужа от разговоров, имевших хоть малейшее отношение к Магарафу. Когда газеты запестрели отчетами о процессии, она стала складывать их в укромном месте, на маленьком шкафчике, стоявшем в прихожей. К счастью, доктор Попф никогда не отличался особым интересом к газетам. Не меньшим, пожалуй, счастьем было и то, что в бреду он перепутал фамилию своего несчастного пациента и все бормотал про какого-то «марагана», который без него погибнет и который навряд ли сможет что-то такое очень важное правильно записать если бы достойная аптекарша услышала из его уст фамилию магарафа да еще в том контексте в котором она упоминалась госпожа бамболи смогла бы прийти к очень далеко ведущим выводам но фамилия мараган ничего не говорила этой даме так мадам Бомболи и не догадалась о связи существовавшей между прогремевшим на весь мир процессом в городе больших жаб и ее Чудоковатым соседом. Шли дни, и богатырский организм Стифена Попфа взял верх и над плевритом. Попф много ел, много смеялся, радуясь силам, которые к нему возвращались с каждым часом, радуясь своей жене, которая становилась ему все милее и ближе, радуясь мечтам о работе. И только одна мысль не давала ему покоя — мысль о Магарафе. Его волновало, что от Магарафа не было никаких вестей, вырос ли он, как это отразилось на его сердце, на его психике, вообще на его здоровье. Почему он не пишет? Не случилось ли с ним какого-нибудь несчастья во время роста или после того, как он вырос? Попф несколько раз поручал жене написать Магарафу справиться о его делах. Береника как-то послала Магарафу письмо, но ответа не получила. Ее адресату было в это время не до переписки. Ему уже предстоял суд. Прождав с неделю ответа из города Больших Жаб, Береника собралась снова туда написать. Но в этот день как раз пришла первая газета с сообщением о предстоящем сенсационном процессе. И жена доктора Попфа поняла, что с письмами лучше повременить. С тем самым поездом, которым прибыл в Туберозу Аврелий Падрели. Пришло в Бакбук и первое письмо от Тамаза Магарафа. Береника ушла по каким-то делам в город, оставив присматривать за выздоравливавшим доктором госпожу Горго. «Вы, кажется, ждали письма из города Больших Жаб, доктор?» промолвилась сияющим лицом добрейшая вдова и вручила встрепенувшемуся Попфу конверт, который он сразу вскрыл, обнаружив небольшой листик, густо исписанный крупным, очень четким почерком. — Дорогой доктор, — прочел Попф, — вы, конечно, уже все знаете из газет. Я рос, рос и вырос в ответчика на процессе, на котором с меня требуют пять тысяч неустойки за то, что я имел смелость вырасти. Я хотел бы, чтобы вы ни на минуту не думали, будто я раскаиваюсь в том, что я воспользовался вашей чудесной помощью. Если бы мне предложили десять тысяч, сто тысяч, миллион, чтобы я снова превратился в человечка, вынужденного промышлять своим уродством, я бы плюнул предлагающему в лицо». Я пишу эту записочку в перерыве судебного заседания. Через полчаса самое большее, через час объявят приговор. Не буду кривить душой, мне далеко не безразлично, каков будет этот приговор, но даже в случае самого худшего и самого несправедливого решения суда прошу, дорогой доктор, Помнить, что о вас всегда, всю жизнь будет вспоминать с благодарностью и нежностью ваш покорнейший слуга Тамаза Магараф, которого вы, в самом буквальном смысле этого слова, сделали настоящим человеком. Прошу передать мой искренний привет вашей очаровательной супруге». С минуту доктор Поп просидел ошеломленный. Потом он таким страшным голосом крикнул «Где газеты?», что бедная вдова мгновенно залилась слезами. Она очень испугалась. Не за себя, а за доктора. Так он был взволнован. Она поняла, что не должна была давать ему письмо, что надо было подождать возвращения Береники. Но было уже поздно. «Какие газеты, доктор?» — осведомилась она, удрученно шмыгая носом. — Те самые, которые вы от меня прятали, черт возьми! — Но право же, доктор, я от вас никаких газет не прятала! — оправдывалась бедная Гарго таким горестным голосом, что Попфу стало стыдно за свою грубость. Он постарался взять себя в руки. — Ради бога, госпожа Гарго! — обратился он к вдове уже совсем другим тоном — «Вы только не принимайте на свой счет мои вопли!» «Да что вы, доктор!» — смущенно замахала руками бедная женщина, вытерла слезы и даже попыталась улыбнуться. «Но я действительно не знаю, где газеты!» «А мы не маленькие, а мы поищем!» — произнес Поп с самым веселым тоном, на который был способен в настоящую минуту. Бывали до болезни случаи, когда мне удавалось находить в этом доме даже журналы. Когда Береника вернулась из города, она застала своего мужа полулежащим на постели и погруженным в чтение. Куча газет валялась возле него на полу, и почти с каждой страницы на нее смотрел Тамаза Магараф, заснятый в разных ракурсах, в разных местах, в разных положениях. Тамаза Магараф в зале судебного заседания, и Тамаза Магараф у себя дома. Тамаза Магараф во время утреннего туалета, Тамаза Магараф обедает, Тамаза Магараф на улице, и Тамаза Магараф беседующий в кулуарах со своим адвокатом, Тамаза Магараф пожимающий кому-то руку, Тамаза Магараф веселый, и Тамаза Магараф в явно дурном настроении пишущий Тамаза Магараф, зевающий Тамаза Магараф, читающий Тамаза Магараф, Тамаза Магараф, покупающий газету, в которой всю страницу занимает портрет самого Тамаза Магарафа. Солнце уже коснулось горизонта. В комнате царил вечерний полумрак. Он густел с каждой минутой, Но Попф был так увлечен чтением, что даже не догадался попросить вдову Гарго зажечь электричество. А тихонько сидела на краешке стула у окна, напуганная последствиями единственного случая, когда она позволила себе что-то предпринять, не посоветовавшись с госпожой Береникой. Теперь она зареклась действовать без прямого приказания молодой хозяйки дома, даже зажигать электричество. Кто его знает? Может быть, как раз лучше будет, если совсем стемнеет, и бедный доктор перестанет читать? Береника вошла, и сквозь раскрытую дверь в комнату хлынули потоки розового закатного огня, который уже, однако, не в силах был побороть сумерки, поэтому она первым делом зажгла электричество. Убедившись, что ей так и не удалось уберечь мужа от роковых газетных листов, она бросила укоризненный взгляд на обескураженную вдову и пытливый, полный тревоги взгляд на мужа. Но Попф, к величайшему ее счастью, весело улыбнулся, приветливо помахал ей рукой и очень спокойно сказал. «Присаживайся, старушка. Почитаем вместе. Хорошо, что ты от меня скрыла эту мерзость» а то задал бы я тебе работы». Стоит ли говорить, что его внешнее спокойствие не могло ввести в заблуждение Беренику, но она решилась сделать вид, что всерьез обмануто его поведением. Когда вдова Горго поужинав ушла домой, Береника поболтала с мужем часок-полтора о всякой всячине и легко договорилась с ним, что разговор о Магорафии лучше всего будет отложить на завтра. «Не пора ли на покой, дружок?» — спросила она таким тоном, как будто ничего особенного сегодня не случилось. «Ну что ж», — миролюбиво отозвался он, — «поправляться так поправляться». Береника уже погасила свет и собралась ложиться, когда кто-то негромко постучал во входную дверь.